Глава 26. «Позвольте поинтересоваться, раз у вас есть в Москве вертолет, почему вы не отправились на нем в аэропорт?» Задал вполне логичный вопрос Арвин, когда мы с княжнами и княгиней летели до усадьбы Оболенских. «Воздушное пространство над имперскими городами закрыто для частных вертолетов», — ответила Надежда Григорьевна. «Только служебные вертолеты высших имперских чинов и вертолеты специальных служб могут его свободно использовать. Частные вертолеты, в том числе транспортно-боевые, возможно использовать в экстренных ситуациях после получения разрешения. «Благодарю за ответ», — сказал Арвин. «А теперь позвольте поинтересоваться мне, с кем имею честь беседовать?» Все так же спокойно спросила у него Надежда Григорьевна. «Ох, прошу простить мою бестактность». Мой друг стянул остатки обгоревшей бороды, обтер лицо рукавом и поклонился из положения сидя. Наследный княжич Новочеркасский, Артем Вениаминович Платов. Можете обращаться ко мне просто, Арвин. Значит, я не ошиблась. Со вздохом произнесла великая княгиня. Говорю же, можно просто. Арвин, повторил он. Я сражался там не в качестве Артема Платова, а лишь как тот, кто хочет помочь своим друзьям. Часть их разговора, в ходе которого великая княгиня вежливо благодарила Арвина, я пропустил мимо ушей. Хотя перед тем, как мы сели в вертолет, медик обработал мою внушительную рану некой алхимической смесью из артефактной крынки. Чувствовал я себя самым наихудшим образом. Да, сидел, держал спину прямо, глаз не смыкал, но... Аскольд, как ты? Встревожно шепнула Алиса, сидевшая рядом, и положила свою ладошку на мою руку. «Лучше всех», — хмыкнул я, вспомнив разговор с ней двухнедельной давности. «Ты никогда не врешь. Стало быть, сейчас шутишь», — грустно проговорила девушка. «Аскольд, прости за...» «Алиса, прошу тебя, ни слова больше». Я довольно нагло перебил ее при матери, сестрах и княжече Новочеркасском, но мне сейчас не до этого. Я ни капли не жалею о сделанном. «Я поняла». «Спасибо, Аскольд», — нежно проговорила она. «Алиса, Аскольду стоит отдохнуть. Разговоры потом», — твердо сказала великая княгиня. Я бросил в ее сторону благодарный взгляд. Надежда Григорьевна повернулась к ярому. «Благодарю и вас за помощь. Позвольте узнать ваше имя». Ерополк, ваша светлость. Я всего лишь верный слуга своего господина, Аскольда Игоревича». «Слуга Аскольда?» С ударением на первый слог переспросила княгиня. «Я понимаю ваше замешательство, ваша светлость, но я из тех, кто считает, что господина определяет не чистота крови, а дух». Мой мастер приложил кулак к сердцу. «Достойная точка зрения», — ответила Надежда Григорьевна. «Да уж, ярый в самом деле ярый. Сказать такое в лоб представительницы очень древнего рода». Я не знаю, сколько минут потребовалось на перелет до Московскую усадьбы Оболенских. Мой мозг решил не грузить лишние фоновые программы и не засекать время. Когда вертолет приземлился на вертолетную площадку, нас уже встречали слуги с носилками. Но я отказался от носилок и пошел в палату своим ходом. Да, в особняке Оболенских где комнаты были оснащены всем необходимым медицинским оборудованием и отданы под палаты. Я самостоятельно разделся под изумленным взглядом зашедшей женщины-врача, смыл в раковине небольшую грязь и, наконец, рухнул на высокую кровать. И только тогда позволил себе расслабиться. Смутно помню, у меня взяли кровь на анализы, вводили какие-то лекарства, поставили капельницу. Я доверял Оболинским, насколько мог. И почти был уверен, что плохого они мне не сделают, так что не сопротивлялся раньше я всегда отказывался от медицинских препаратов не зная до конца как они действуют и как подействуют на меня но сейчас мне хотелось хоть как то снизить нагрузку на тело в крайнем случае крохотными шажками смогу восстановить себя с помощью альтера если более обессиленность не будут сбивать концентрацию но вообще я рассчитывал на способности целительниц Великая княгиня попросила принять первую помощь от Варвары, вместо того, чтобы сразу дергать Веронику. Варвара более опытная, а Вероника сохранит запас сил для моего последующего лечения. Я попросил ярого связаться с Вадимом, чтобы он передал Ладиной волю господина, сидеть дома и не высовываться. Наконец пришла целительница оболенских Открыв глаза, я вяло ей улыбнулся. Хотел поздороваться, но... Давай без лишних слов, герой. У меня небольшой должок твоей девчушке за то, что тогда помогла Лине. А значит, и к тебе. Так что расслабься и получи удовольствие. Произнесла она предельно серьезно, быстрым шагом подойдя к моей кровати. И скрупулезно принялась восстанавливать мое брюхо. Ощущая приятное тепло, я терял сознание. Форк, меня дери. Полевой врач Абаленских обмолвился, что моя рана – самая страшная из всех полученных в этом сражении среди тех, кого он насмотрел. Это же надо было так подставиться. Но я готов вытерпеть сколько угодно дыр в животе, если это поможет спасти близких и друзей. Мне снялся приятный сон. В нем мы с Софьей гуляли по цветущему полю, веселились, обнимались и целовались. А потом вдруг картинка поменялась, и вот грустная Троекурова сидит возле моей кровати и гладит меня по руке. До меня не сразу дошло, что сон смешался с реальностью, что Софья действительно сидит в моей палате, рядом со мной. «Приветствую самую прекрасную книжную этого мира», — с трудом проговорил я, разлепив веки. Девушка вздрогнула и изумленно уставилась на меня. «Рад вас видеть, Софья Антоновна». Я улыбнулся. «Вам сложно говорить. Вот, возьмите». Варвара Семеновна передавала, что пить вам можно, но понемногу. Она протянула мне паильник. Смочив горло водой, я почувствовал себя гораздо легче. Затем прислушался к собственным ощущениям. Рана, нанесенная мастером, до конца не излечена. Полный энергетический дисбаланс во всем теле. Мышцы, кости. Все ноет даже под обезболивающими. Но Варвара здорово потрудилась. Пожалуй, все-таки получится сегодня переместиться домой и продолжить лечение уже там. Но сейчас важнее другое. Оторвавшись от паильника, я снова посмотрел на Софью. встревожена Глаза красноватые. «Спасибо за воду, Софья Антонна», — проговорил я, вернув ей паильник. «Не нужно благодарить за такую ерунду. Как вы себя чувствуете?» «Сносно. Так что не стоит за меня переживать». «При всем уважении, Аскольд Игоревич, я сама решу, за кого мне переживать», — проговорила она, поставив паильник на стол. «Алиса мне все рассказала. Она корит себя за то, что втянула вас во все это». «Дуреха она», — хмыкнул я. «Если бы она не попросила помощи, уже бы и не смогла себя корить». «Я примерно так ей сказала», — кивнула Софья. «И я тоже благодарна вам за помощь моим подругам. Мне рассказали, как вы доблестно сражались. Яна?» — догадался я. «Да». «Она так впечатлилась» что даже предположило, будто вы, как легендарные предки, рождены от Бога. «Моему отцу, будь он жив, было бы приятно такое лесное сравнение», — усмехнулся я. «Но ведь он обычный простолюдин?» — не в попад спросила Софья. «Обычнее некуда», — кивнул я. «Ну а как остальные оболенские? «Терпимо. Правда, Машу тоже впечатлил ваш бой, но несколько иначе», — покачала головой Троекурова. «Одну из близняшек?» Ту, что было в сознании, испугалась? спросил я. Откровенно говоря, да. Не каждый день видишь, как человек отрывает мастеру руку, а затем и голову. Ну что ж, естественная реакция. А вас не пугают такие рассказы обо мне? Софья посмотрела мне прямо в глаза, едва заметно улыбнулась и покачала головой. Вы воин. Я рада, что именно вы отрываете головы врагам, а не наоборот. «Ну что за прелестная девушка?» «Рад слышать». «А я рада, что даже после такого сражения вы не унываете и идете на поправку». «А еще мне очень приятно было проснуться и увидеть вас». Я снова улыбнулся. Щучки тройкуровы предательски покраснели, и она отвела взгляд. «Но мне любопытно», — продолжил я. «Вас не смущает, что теперь все в доме Оболенских могут предположить, что вы сделали мне интересное предложение?» В том, что Софья поделилась этой новостью с Алисой, я почти не сомневался, но акцентировать на этом внимание не стал. Девушка встрепенулась. Смущение как рукой сняла, и вот передо мной сидит гордая царица лицея. «Пусть предполагают», — твердо ответила она. «И что, тоже захотят вам что-нибудь предложить? Так пусть и предлагают. Решение все равно принимать вам». «Уже принял», — спокойно ответил я. «И хочу вам его озвучить». «Собственно, вчера и шел в учсовет, чтобы попросить вас ничего не планировать на следующую пятницу, на девятнадцатое число». Софья хлопнула ресничками, сморгнув всю свою холодную стать. Последнее время рядом со мной она быстро превращается в милую влюбленную девушку. «Ничего не планировать?» – переспросила она. «Вы хотите меня куда-то пригласить?» «Именно. На ужин. В ресторан». Трикурова тяжело вздохнула, а затем, покачав головой, произнесла. «Скольд, Игоревич, право слово. Ничего не планируй, мы пойдем в ресторан. Оксюмаран. Мне как минимум нужно запланировать подготовку к этому мероприятию. Я все подготовлю». Усмехнулся я, понимая, куда она клонит. «Но себя к выходу. Могу подготовить только я сама». Ровным тоном сказала она, затем едва заметно улыбнулась. «Заберете меня?» Из московской усадьбы Рода. Я отправлю вам адрес. Если вам так будет удобнее. Тепло, ответил я. А теперь, с вашего позволения, я оставлю вас отдыхать. Скорейшего выздоровления, Аскольд Игоревич. Спасибо за заботу, Софья Антоновна. Вечером в среду 17 февраля, после семейного ужина первый вице канцлер Российской империи Дмитрий Александрович Годунов по обыкновению направился в малую гостиную Кремлевской резиденции своего рода. Там он и нашел самого влиятельного человека империи, а по совместительству своего отца. «Но как прошел день?» – спросил Дмитрий Александрович, заняв свободное кресло. «На работе отцу сыном не всегда удавалось увидеться, а дома обсуждать дела было принято только после ужина». «Сносно», – отозвался канцлер. «Если не считать того, что дело с нападением на Оболенских, Зашло в тупик. Сбежавший гуру замел следы и не отсвечивает. Но хуже всего, что мы знать не знаем, кто это и как он выглядит. Официально в белых клыках нет гуру. Но мы хотя бы располагаем сведениями, что это белые клыки. Попытался отвлечь отца Дмитрий. И что с того? Канцлер посмотрел на него тяжелым взглядом. Белые клыки, отрекшийся отряд, официально ни с кем не связанный. Официально нам не на кого давить. А неофициально, пока не следует. Дмитрий Годунов задумался над словами отца. Отрекшимися среди наемников называют ренегатов, которые отказались от подданства своей родины, от своей семьи и рода. Правда, часто отречения фикции и такие отряды все равно сотрудничают с родиной лидеров отряда. Да что уж, у Российской империи тоже имелись отряды русских, отрекшихся для черных дел. Правда, белые клыки на самом деле – сборная солянка. Сложно понять, связаны ли они всерьез с кем-то из гегемонов, так как создали этот отряд всего вдвоем – британец и немец, а затем набрали выдающихся бойцов разных национальностей – элитных бойцов. Этот отряд по-настоящему силен и официально сейчас выполняет миссию британского клана Элфорд в Индокитае. При этом Годуновы не были на 100% уверены, что именно Белые Клыки стоят за субботним нападением на семью великого князя Тверского. Ведь тела и выживших врагов забрали сами Аболенские и были в своем праве. Вот только они упустили того одиночку, который атаковал их кортеж после январского бала дебютантов. Наемник-мастер использовал редкий одноразовый артефакт – меч Сварога. Его мощи Достаточно, чтобы уничтожить бронированные автомобили с классической артефактной защитой и сидящих в салоне людей, даже мастеров с активированным покровом. Однако защитных артефактов у Великой не оказалось больше, чем можно было бы предположить. До конца непонятно, были ли это артефакты личной защиты, или же, что более вероятно, каретной, из тех, которыми предки защищали свои кареты. Сейчас такие артефакты используются богатейшими родами, Для защиты любого относительно негабаритного вида транспорта. В общем-то, одиночку мастера удалось выследить и поймать. Правда, он оказал достойное сопротивление и долго после поимки не протянул. Прямо ничего не сказал, но косвенных данных хватило дружинникам хранителей, чтобы составить рабочую версию. О чем задумался? Прервал размышление сына, годунов старший о том, стоит ли обнародовать данные о поимке прошлого стрелка или нет. И что надумал? Недовольный загнул бровь канцлер. Конечно, нет. Меч Сварога бел исключительно по машине Аболенских. А значит, то нападение — личное дело Аболенских. Но если нам удастся выследить гуру, участвовавшего в битве на шоссе, в которой оказались стянуты и другие подданные империи, было бы неплохо через какое-то время его публично казнить. Годунов-старший одобрительно кивнул. Простолюдинам нужно время от времени демонстрировать, что они находятся под защитой империи, а аристократам напоминать, что никто не скроется от дружины хранителей. Но знаешь, отец, продолжил Дмитрий Александрович, даже если выследим гуру, я бы не спешил его брать сразу, обложить, приглядывать. Хочешь дать ему завершить начатое? Нахмырился канцлер. А почему бы нет? Получится хорошо, не получится, ничего не теряем. Отец, ты ведь знаешь, что Боленский продвигает странные идеи. Одно изменение алой мудрости чего стоит. И ведь те, кто обучаются в ней, потом начинают забывать о сословных границах. Пусть понемногу, но идеи-то расходятся. А сам Боленский раньше так кичил со своим происхождением. Наследник древнего рода, великий княжич, единственный, кто за последние сто лет одолел представителя нашего рода в финале всемперского турнира припомнил свое обидное поражение юности Дмитрий Годунов. Но притом тот еще раз долбай, алкоголик и повеса. Став князем, допился до белой горячки, чуть не отдал богам душу. А что теперь? Любящий муж, заботливый отец и меценат? Проклятый либерал. А ты не забыл, как на княжском съезде 2004-го он негласно предлагал князьям на следующий съезд любезно пригласить нашего старшего венценосного брата? Он хотел императора вытащить на княжский съезд. Что это, если не выказывание недоверия роду хранителей? Насколько нам с тобой известно, слова он подбирал осторожно, ничего нелицеприятного в наш адрес не говорил. Вновь поморщился канцлер. Да и не вышло у него ничего. И все же князь Выборгский его поддержал, как и великие князья Киевский и Варшавский. И далеко не все были против тревожить старшего венценосного брата. Тот же великий князь Казанский держал нейтралитет. Но положим, Варшава часто воду мутит, но дальше разговоров это не заходит. Киев. Там император Игорь, внук киевского князя. Да, раньше они представляли опасность. Но после того, как мой отец, твой дед, организовал брак их дочери Цесаревича Ивана и дал киевлянам в довесок пост министра образования, Киев спокоен. Поддержал? Так, может, хотел внука увидеть? То же самое с Выборгом. Антон Троекуров был в школе, дружен с нашей вдовствующей императрицей, тогдашней великой княжной Киевской. Может, хотел посмотреть на сына подруги? Ты просто не хочешь признавать, что я прав. Даже если сам Андрей Боленский, нынешний великий князь Тверской, выживет, то, потеряв семью, он явно сдаст позиции. Я просто не хочу, чтобы наш род обвиняли в том, что мы позволяем всяким гуру. «Убивать членов великокняжеского рода на территории имперского города!» – прорычал канцлер. «За Москву отвечаем не мы, Адимидовы. «Брось!» – махнул рукой Годунов-старший. «Что за вздор!» «Ладно», – вздохнув, опустил голову Дмитрий. «Прости, отец. Я просто забочусь об интересах нашего рода». «Я понимаю», – примирительно поднял руку канцлер. «Но отложим этот разговор хотя бы до тех пор, пока не выследим гуру». «Хорошо». Покорно кивнул его сын и наследник. Несколько секунд Годунова молчали, а затем старший, откинувшись на спинку кресла, произнес. «У тебя-то что, встретился с Чудиновым?» «Да», — тут же ответил Дмитрий. Вчера, во время вечерней беседы, он сказал отцу, что ему сообщили, будто бы Георгий Чудинов в последнее время, прекратил попытки сблизиться с тетей Аскольда Сидорова. Вице-канцлер пригласил дворянина для личной беседы. Он действительно не искал с ней встречи последние дни, продолжил младший из присутствующих в гостиной Годуновых, а сегодня пытался убедить меня, что бесполезно лезть к Марине Сидоровой, что у нее уже есть избранник, и ничто не способных их разлучить. Так нам и не обязательно их разлучать, пожал плечами канцлер. Да, было бы идеально, если бы Чудинов взял ее в жены и получил власть над семью и но в подобный исход я никогда особо не верил. Ну и что дальше? В общем, чудину странно себя вел. Но я смог внушить ему, что нужно продолжить действовать согласно плану. Молодец. Если в субботу Аболенским в самом деле помогли Аскольд княжечно Княжечного Черкасский, нам нельзя упускать его. Аскольд Сидоров нужен империи. И его место на золотом курсе. Согласен, отец. Как думаешь, может попытаться использовать его субботнюю помощь? Каким образом? У нас нет прямых доказательств его участия. Да и не стоит лишний раз открыто дразнить о болинских «Я тоже так считаю», — кивнул наследник, соглашаясь с отцом.